Глава 3. Письмо. Миссис Уэстерфилд отложила в сторону непонятную бумажку и обратилась к письму. Тот снова её взял раздумье. Письмо было адресовано к миссис Родерик Уэстерфилд и начиналось без всяких обычных обращений прямо с дела. Не значило ли это, что её муж сердился на неё, когда писал это? Это означало, что он не доверял ей. Вот в каких выражениях он писал ей. Я пишу тебе прежде, нежели начнётся мой процесс. Если приговор окажется в мою пользу, то я разорву то, что написал. Если меня признают виновным, то я предоставляю тебе сделать то, что в противном случае сделал бы сам. Незаслуженное несчастье, случившееся со мной, Началось всё вместе с прибытием моего корабля в порт Рио. Наш младший офицер, отбыв своё дежурство, отпросился на берег и не вернулся. Какие мотивы побудили его дезертировать, я не знаю. Я желал заменить его лучшим моряком на моём судне, агенты моих хозяев переспорили меня и назначили человека по своему собственному усмотрению. Какой нации он принадлежал, я не знаю. Он объявил, что его фамилия Бельджемс, и говорили, что он разорившийся джентльмен. Кто бы он ни был, его манеры и разговор были очаровательны, он всем очень понравился. После двух бедствий, кораблекрушения и пропажи бриллиантов, последние были оценены в пять тысяч фунтов стерлингов, я вернулся в Англию при первой же возможности вместе с Бельджемсом. Вскоре после того, как я поселился в моём доме в Лондоне, меня частно уведомили, что кораблевладельцы решили меня преследовать судом по обвинению в намеренном крушении и в пропаже бриллиантов. Младший офицер, который командовал кораблём в то время, как он натолкнулся на камень, был обвинён вместе со мной. Сознавая себя невинным, я решил, разумеется, выдержать суд. Я ломал себе голову, что сделает Белль Джемс, Последует ли он моему примеру или постарается спастись бегством? Я бы счёл, что дружеские отношения обязывают меня предупредить его о том, что нас ожидает, если бы знал, где найти его. Мы расстались с ним, когда корабль вошёл в порт Фальмут в Корнуэлле, и с тех пор не виделись. Я сообщил ему мой лондонский адрес, но он не последовал моему примеру. На возвратном пути Белль Джемс сообщил мне, что он получил наследство, небольшой домик с садом в Сент-Джонс-Вуд в Лондоне. Ту самую минуту, как я вспомнил об этом, мне сказали, что прилично одетая пожилая женщина желает меня видеть. Оказалось, что это хозяйка дома, в котором проживал Белль Джемс, и что она пришла с печальным известием. Белль Джемс умирает и желает меня видеть. Я тотчас же к нему отправился. В коротких словах вот что я узнал. Белл Джеймс услышал о готовившемся процессии. Как он узнал? Смерть помешала ему сообщить мне это. Несчастный негодяй отравился. Из страха ли перед процессом или от угрызений совести, не моё дело решать это. К несчастью для меня, он выслал из комнаты хозяйку и доктора. И сообщил мне, когда мы остались наедине, что он намеренно переменил направление корабля и украл бриллианты. Должен отдать ему справедливость, что он хотел меня спасти от беды, в которую я попал по его вине. Облегчив свою душу признанием, он дал мне клочок бумаги, шифрованный, который ты найдёшь при этом письме. Вот заметка, сказал он мне, о месте, где спрятаны бриллианты. К числу невежественных людей, не умеющих разбирать шифрованную грамоту, принадлежу и я. И я так ему и сказал. «Я этим путём сохраняю свою тайну», — отвечал он. «Пишите под мой диктант, и вы узнаете, что это значит. Сначала приподнимите меня». Я сделал то, что он просил, но он замотал головой, как бы в припадке боли, но указал всё-таки на перо, бумагу и чернила на том столе, на котором писал доктор. Я отошёл от него на минуту, чтобы придвинуть ближе стол, но в эту минуту он застонал и стал звать на помощь. Я бросился в нижнюю комнату, где дожидался доктор. Когда мы вернулись к больному, то нашли его в конвульсиях. Через несколько секунд его не стало. Юристы, принявшие на себя мою защиту, пытались найти экспертов, как они называют, чтобы разобрать шифр Все эксперты отказались от этого. Они объявили, что если их призовут в свидетели, они должны будут сказать, что знаки на бумажке не соответствуют ни одному из существующих шифров, расставлены зря и ничего не означают. Что касается моего рассказа о сделанном мне признании, закон отказывает мне в вере, если я не представлю свидетеля. Я мог бы доказать, что направление корабля было изменено вопреки моим приказаниям после того, как я пошёл отдыхать, если бы я мог найти человека, который стоял в то время за рулём. На бог знает, где находится этот человек. С другой стороны, заблуждения моей прошлой жизни и мои долги говорят против меня. Юрист, кажется, надеется на знаменитого адвоката, которого пригласили защищать меня. Но я со своей стороны Иду под суд без всякой надежды на благоприятный исход. Если вердикт будет виновен, и если тебе дорого моё доброе имя, то найди, непременно найди кого-нибудь, кто бы разобрал этот проклятый шифр. Сделай для меня то, чего я не могу сам для себя сделать. Найди бриллианты. И когда возвратишь их по принадлежности, покажи владельцам это письмо. Поцелуй детей за меня. Я желаю, чтобы они, когда подрастут, прочитали эту мою защиту и узнали, что отец, который нежно любил их, был невинный человек. Мой добрый брат будет заботиться о вас ради меня. Я кончил. Родерик Уэстерфилд. Миссис Уэстерфилд снова посмотрела шифр. Она глядела на него так, как будто бы это было живое существо, которое её дразнило. Если я когда-нибудь буду в состоянии прочитать эту чепуху, то я знаю, как я поступлю с бриллиантами. Глава четвёртая. Чердак. Год ровно спустя после рокового дня, когда был осуждён её муж, миссис Уэстерфилд запершись в светилище своей спальни, праздновала своё освобождение от обязательства носить вдове траур. Условные градации в наружных знаках горя, то есть переход от чёрного платья к серому, не входили в систему траура этой огорчённой леди. Она положила своё лучшее синее платье и новую шляпку на кровать и ото всей души любовалась ими. Траурное платье сброшено было на пол. Слава богу, я покончила с тобой, сказала она и оттолкнула его ногой прочь с дороги, идя к камину, чтобы позвонить в колокольчик. Где мой сынок? спросила она, когда вошла в комнату квартирная хозяйка. Он со мной внизу, в кухне сударня. Я учу его делать кекс из слив. Он так доволен. Я надеюсь, что он теперь вам не нужен. Несколько. Я попрошу вас побыть с ним, пока я не вернусь. Кстати, где сит Старший ребёнок, девочка была названа Сидни в честь одной родственницы её отца. Имя это не нравилось её матери, которая сократила его в Сид. Со взглядом, выражавшим плохо скрытое негодование, хозяйка отвечала: "Она наверху на чердаке, бедняжка". Говорит, что вы её послали туда, чтобы она вам не мешала. "Да, разумеется. На чердаке нет печки, сударня. Я боюсь, что девочка там простудится". и что ей скучно там одной. Просить за Сид было бесполезно, потому что миссис Уэстерфильд не слушала. Её внимание было поглощено её собственными полными и хорошенькими ручками. Она взяла маленькую пилочку с туалета и занялась своими ногтями. «Пришлите мне тёплой воды», — сказала она. «Я буду одеваться». Служанка, которая принесла ей тёплую воду, была ещё недавно в доме, После того, как она помогла миссис Уэстерфилд одеться, хозяйка приказала ей пойти на чердак. Там вы найдёте хорошенькую девочку. Скажите ей, что проведёт её ко мне в комнату тотчас, как уедет её мамаша. Пренебрежение, с каким миссис Уэстерфилд относилась к своему старшему ребёнку, было известно всем в доме. Даже новая служанка слышала об этом. Заинтересованная тем, что она разкрыв дверь на чердаке увидела, она остановилась на пороге. На чердаке стояло два старых полусгнивших сундука, сломанный стул и истрёпанный том проповедей в четвёртую по старинному долю листа. Полинялые обои, которыми были обклеены стены, отцерели и местами отставали, а местами и совсем были оторваны. В плинтусе виднелись дырочки. Из одной из них выглядывали ясные, хотя и застенчивые глазки единственного живого существа, разделявшего одиночество девочки на чердаке мышки, которую она кормила крошками хлеба, спрятанного за завтраком. Сид подняла головку, когда мышка убежала в норку при стуке раскрываемой двери. "Лизи, Лизи", сказала она серьёзно. "Зачем вы с таким шумом входите? Вы испугали моего малютку". Добродушная служанка расхохоталась. "Что, у вас большое семейство, мисс?" спросила она в шутливом духе. Сид не поняла шутки. "Только ещё двое", отвечала она и подняла с пола две старые истрёпанные и грязные куклы. "Это мои двое старших детей", продолжал странный ребёнок, прислоняя кукол спиной к пустым сундукам. "Старшая девочка, её зовут Сид, другой мальчик в очень грязном платье, как видите." Их добрая мамаши не сердится, когда они капризничают, и покупает им пони, чтобы они на них катались, и всегда даёт им чего-нибудь вкусного поесть, когда они голодны. Есть ли у вас добрая мамаша Лизи, и очень ли вы её любите? Эти невидимые намёки на пренебрежение, которые было уделом бедной девочки, тронуло сердце служанки. Ей припомнились давно ушедшие времена, когда её оставляли одну, голодную и холодную. Только она переносила это терпеливо. «О, моя милочка», — сказала она, — «ваши бедные ручонки совсем покраснили от холода. Пойдите ко мне, я вам их согрею». Но живое воображение Сид лучше предохраняло её от холода, чем средства, предложенные служанкой. «Вы очень добры, Лиззи», — отвечала она. «Я не чувствую холода, когда я играю с моими детьми. Я стараюсь, чтобы они делали как можно больше мациона». Мы идём гулять в парк. Она взяла за руку каждую куклу и медленно стала прохаживаться по чердаку, указывая на воображаемых прохожих и проезжих. Вот королева моя милочки, её везут в золотой карете, запряжённой шестью лошадьми. Видите ли вы, вон торчит скипетр из окна кареты. Она им управляет нацией. Поклонитесь королеве. А вот теперь посмотрите на это красивое озеро. Там есть остров, на котором живут утки. Утки счастливые создания. Они живут, как им хочется, и они очень вкусны, когда умрут. По крайней мере, они бывали очень вкусны, когда у нас были обеды при жизни Папаши. Я стараюсь позабавить бедняжек Лизи. Их Папаша умер. Я должна быть и Папашей, и Мамашей. Вы озябли, мои милые. «Ну, теперь поедем домой», и привела кукол к холодной печке. «У меня в доме всегда топится печка», — вскричала энергическое маленькое создание, весело потирая свои холодные ручки перед холодной печкой. Добродушная Лиззи не могла долей сдерживаться. «Если бы ребёнок хоть пожаловался», — разразилась она, — «всё бы это было легче». «О, как это ужасно! Как это ужасно!» — кричала она к удивлению маленькой Сид. Пойдёмте вниз, моя душа, в уютную тёплую комнату, где сидит ваш брат. Ох уж ваша матушка. Мне всё равно, если она нас увидит. Я с удовольствием ей выскажу, что о ней думаю. Ну, неси куклы, а я понесу тебя. О, бедняжечка, как ей холодно. Ну, поцелуй меня. Симпатия, выражавшаяся таким образом, была делом новым для сит. Её глаза, широко раскрывшись, выразили детское удивление, но вдруг с детским ужасом закрылись, когда её новая приятельница-служанка, спускаясь вниз по лестнице, прошла мимо дверей миссис Уэстерфилд. "Если мамаша выглянет", прошептала она, "мы притворимся, что её не видим". На тёплая комната приняла их под свою защиту в целости и сохранности. Ни при каких обстоятельствах миссис Уэстерфилд Не стало бы торопиться со своим туалетом. Прошло добрых полчаса, прежде нежели входная дверь хлопнула, и добрая хозяйка, выглянув в окно, сказала: "Ну вот она и ушла. Теперь мы можем быть спокойны". Глава пятая. В тактире. Миссис Уэстерфилд О отправилась в трактир, где она когда-то была служанкой. Войдя туда без колебаний, она послала хозяину свою карточку. Он сам раскрыл дверь приёмной и пригласил её войти. Добро пожаловать, сказал он, любуясь ею. Вы пришли ко мне, чтобы опять поступить в служанки? Неужели вы думаете, что я доведена до этого? отвечала она. Что ж, моя душа, случались вещи и более невероятные. Мне говорили, что вы получали содержание от лорда Либаска, а о его смерти было напечатано в газетах на прошлой неделе. Стряпчий лорда продолжает выплачивать мне моё содержание. Обрезав таким образом хозяина трактира, она не сочла нужным прибавить, что леди Либаск, дававшая ей деньги на прожиток по просьбе покойного мужа, вместе с тем уведомила её Что содержание прекратится, как только миссис Уэстерфилд выйдет вторично замуж. Вы счастливая женщина, заметил хозяин. Ну что ж, я рад вас видеть. Чего желаете вы выпить? Ничего, благодарю вас. Я желала бы узнать, не слыхали ли вы чего в последнее время о Джеймсе Бельбридже? Хозяин был популярный человек в своём кругу и не привык сдерживаться. когда он находил удобный случай пошутить. «Вот так постоянство», — сказал он. «Она интересуется им, хотя оставила его с носом двенадцать лет тому назад». Миссис Уэстерфильд встала. «Я привыкла к тому, чтобы со мной обращались почтительно», — сказала она. «Прощайте». Добродушный хозяин опять усадил её в кресло. «Не дурачьтесь», — сказал он. «Джемс в Лондоне и живёт в моём доме». Что вы на это скажете? Смелые серые глаза миссис Уэстерфилд выразили сильное любопытство и интерес. Неужели он опять у вас будет приказчиком? Нет, душа моя, куда нам? Он стал джентльменом и покровительствует моему дому. Миссис Уэстерфилд продолжала свои расспросы. Значит, он совсем бросил Америку? И сколько? Джеймс Бэлберридж уезжает назад в Нью-Йорк? с тем, чтобы открыть салон, как они это там называют, в сообществе с другим человеком. Он говорит, что приехал в Англию по делу. По моему мнению, он приехал занять денег без отдачи. А они ведь там лавкачи в Нью-Йорке-то. Его единственный шанс дисконтировать свои векселя это, провести занос своих деревенских родственников. Когда он едет в деревню, он там теперь А когда он возвращается, я вижу, что вы решили с ним повидаться. Он возвращается завтра. Что? Он женат? А, вот оно что. Успокойтесь. Много женщин хотели поймать его на удочку, да до сих пор не удалось. Передать ему вашу любовь? Да, отвечала она холодно. Сколько хотите? В законном браке? спросил хозяин. И с приданным прибавила миссис Уэстерфильд. «Денежки лорда Лебаска?» «Чёрт бы побрал денежки лорда Лебаска!» «Ого, ваша речь напоминает теперь то время, когда вы были трактирной служанкой. Неужто вы хотите сказать, что у вас есть своё собственное состояние?» «Именно. Возьмётесь вы передать об этом Джемсу?» «Я всё возьмусь сделать для особы с состоянием». «Скажите ему, чтобы он пришёл пить чай со своим прежним другом завтра в шесть часов». «Он не придёт». «Нет, придёт». На этом разногласии они расстались. Глава шестая. Зверь. Наступило завтра, и Джемс, верный миссис Уэстерфельд, оправдал её доверие. "О, Джемми, как я рада тебя видеть. О, милый, милый человек, наконец-то я твоя. Это зависит, миледи, от того, нужны ли вы мне или возьму ли я вас? Подальше руки". Мужчина, высказавший такой протест против объятий красивой женщины, был одним из тех человеческих существ, которые превосходно произрастают на английской почве. У него было жирное лицо, розовые щёки, жёсткие голубые глаза, жидкие жёлтые волосы, бессмысленная улыбка, широчайшие горло и плечи, громадные кулаки и ноги, комбинация, которую можно видеть только в Англии. Люди этой комплекции обладают нервной системой, не подозревая этого, бывают больны, не чувствуя этого, проявляют мужество, не подозревая о существовании опасности. Женятся без любви, едят и пьют безмерно и умирают, несмотря на своё богатырское сложение, когда болезнь свалит их, не делая ни малейшего усилия, чтобы остаться жить. Мессис Вестерфилд отняла руки от боевоговейшей своего гостя по его первому слову. Его нельзя было не слушаться. Он был так груб, и невозможно было не восхищаться им. Он был такой громадный, Неужто вы меня больше совсем не любите, решилась она спросить. Он добродушно принял её упрёк. "Люблю ли я вас?" повторил он. "Вот это мне нравится. Такой вопрос после того, как вы бросили меня для человека с дворянским именем. Как прикажете называть вас? Миссис или ми леди? Узовите меня своей милой. Чему вы смеётесь, Джемми?" Вы когда-то любили меня? Вы бы никогда не уехали в Америку, когда я вышла за Вестерфилда, если бы я не была вам дорога. О, и если я в чём-нибудь уверена, так в этом. Вы бы не сердились на меня, мой милый, если бы знали, как жестоко я была разочарована. Он вдруг проявил интерес к тому, что она говорила. Зверь стал весел и доверчив. Итак, он был вам дурным мужем, сказал он. Бил вас кулаками и таскал за волосы. Вы ошибаетесь, мой друг. Он был бы очень хорошим мужем, если бы я любила его. Но я никого не любила, кроме вас. Меня не Остерфилд соблазнил выйти замуж. Вы лжёте. Нет, право не лгу. Зачем же вы вышли за него замуж? Почему я вышла за него замуж, Джемми? Впереди были такие надежды, что я не могла не соблазниться. Подумайте, быть леди Лебаск, жить в чести до конца моей жизни всё равно по смерти, как и при жизни моего мужа. Для трактирного слуги её слова звучали какой-то явной нелепицей. Трактирные воззрения подсказали ему единственное объяснение. Мне кажется, сударня что вы подвыпили. Первым движением миссис Остерфилд было встать с места, и с негодованием указать ему на дверь. Но ему стоило только на неё взглянуть, и она уселась с покорным видом. «Вы не понимаете, как обстоятельства соблазнили меня», — кротко повторила она. «Про какие обстоятельства вы говорите?» «Про то, мой друг, что я могла сделаться матерью лорда». Он всё ещё не понимал, но понизил тон. Коренной Брит инстинктивно поклонялся перед женщиной, которая провела его, когда она предстала пред ним в качестве матери лорда. Что вы хотите сказать, Мария? вежливо спросил он. Она ближе передвинула к нему стул после того, как он ещё в первый раз сегодня назвал её по имени. Когда ещё Остерфильд ухаживал за мной, сказала она. Его брат Милорд был холост. Леди, если только такую тварь можно назвать леди, жила под его покровительством. Он говорит Уэстерфельду, что очень привязан к ней и не может подумать без ужаса о женитьбе. Если у твоей жены родится мальчик, сказал он моему мужу, то он будет наследником титула и поместей, и я могу жить так, как жил до сих пор. Мы женились месяц спустя. Когда у меня родился первый ребёнок, то она оказалась девочкой. Предоставляю вам судить, каково было моё разочарование. Милорд, по договору, как я подозреваю той же женщины, о которой я упоминала, рискнул подождать ещё год, и затем ещё год, только чтобы не жениться. И во всё это время у меня как нарочно не было детей. Милорду поневоле пришлось жениться. Но как я ненавижу его жену. У них в первый же год родился мальчик, большой, здоровенный подлец мальчишка. И через полгода после того родился мой бедный, дорогой мальчик. Только подумайте об этом и скажите мне, Джемми, разве я не заслуживаю быть счастливой после такого страшного разочарования? Правда ли, что вы уезжаете назад в Америку? Совершенная правда. Возьмите меня с собой. С двумя ребятами-то Нет, с одним только. Другую я оставлю в Англии. Подождите, отказываться. Вам нужны деньги? Если бы даже и нужны, ведь у вас их нет. Женитесь на мне, и я вам доставлю состояние. Он внимательно посмотрел на неё и увидел, что она говорит серьёзно. «Что вы называете состоянием?» — спросил он. «Пять тысяч фунтов стерлингов», — отвечала она. Он раскрыл глаза, разинул рот и почесал в голове. Оказалось, что даже его дубоватую натуру можно поразить. «Пять тысяч фунтов стерлингов?» Он слабым голосом попросил капельку водки. У неё была для него на готове бутылка водки. «Вы, кажется, совсем сражены?» — заметила она. Он был слишком занят водкой, чтобы обратить внимание на это замечание. Когда он пришёл в себя, то оказалось, что он не очень-то расположен верить в существование 5000 фунтов. "Где доказательства этому?" мрачно спросил он. Она вытащила письмо мужа. "Читали ли вы дело Остерфилда о корабле-крушении?" спросила она. "Я слышала о нём. Хотите прочитать это письмо?" "Оно длинное?" "Да. Ну, тогда лучше вы прочитайте мне его. Он слушал с величайшим вниманием то, что она читала ему. Мысль украсть бриллианты, если только они будут найдены, немало не смущала ни того, ни другую. Это был решённый вопрос по молчаливому соглашению обеих сторон. Но денежная стоимость драгоценных камней возбуждала сомнения, которые глухо копошились в нём. «Вы уверены, что они стоят пять тысяч фунтов стерлингов?» — спросил он. «Да ведь Уастерфельд упоминает об этом в своём письме». «Перечтите это место». Она опять прочитала. «После двух бедствий, кораблекрушения и потери бриллиантов, они оценены в пять тысяч фунтов стерлингов, я вернулся в Англию». Удовлетворившись этим, он пожелал взглянуть на шифрованную бумажку. Она подала её ему со словами: "Твоя, Джемми, в тот день, как ты на мне женишься". Он положил бумажку в карман. "Теперь, когда она попала ко мне", сказал он, "предположим, что я оставлю её у себя". Женщину, которая была служанкой в трактире, нелегко обойти. "В таком случае", сказала она, Я, во-первых, призову полицию, а, во-вторых, телеграфирую в Ливерпуль к судохозяевам, у которых муж служил капитаном». Он отдал бумажку назад. «Я шутил», — сказал он. «И я так же», — отвечала она. Оба молча взглянули друг на друга. Они стоили один другого и сознавали это. В то же самое время Джемс крепко отстаивал свои интересы, Он указал на неразборчивость шифра. Эксперты пытались прочитать его и не могли. "Cверши наверно, отвечала она. Но другие прочтут. Где вы их найдёте? Дайте мне попытаться. Я прошу у вас срока в 2 недели с сегодняшнего дня". "Ну хорошо. Ещё что? А ещё вот что. Теперь же распорядитесь огласить о нашей свадьбе. Зачем? чтобы я могла убедиться, что вы меня не обманите. Он расхохотался. Что ж, сказал он: "Это вовсе не так дурно, если я вас возьму с собой в Америку. Вы как раз того сорта женщина, какая нам нужна в нашем салоне. Я объявляю о свадьбе. Прощайте". Когда он вставал, чтобы уходить, послышался лёгкий стук в дверь. Маленькая девочка, плохо одетая, вошла в комнату. Что тебе здесь нужно? резко спросила мать. Сид протянула маленькую худенькую ручку с письмом, служившим извинениями её прихода. Миссис Уэстерфилд прочитала письмо и, смяв, сунула в карман. Какой-нибудь секрет? спросил Джеймс. Что-нибудь о бриллиантах? Подождите, пока будете моим мужем, отвечала она. И тогда Расспрашивайте сколько угодно. Догадка ее любезного гостя была справедлива. В продолжении всего истекшего года она пыталась счастье между экспертами, но тщетно. Услышав об одном иностранном эксперте, она написала ему, чтобы узнать о его условиях. В ответе, только что ею полученном, он не только оценял свои услуги по безобразно высокой цене, но и задавал несколько осторожных вопросов, на которые неудобно было отвечать. Новая попытка была сделана, чтобы рассеять тайну шифра, и не удалась. У Джемса Бильбриджа бывали минуты хорошего настроения, когда его легко было рассмешить. Он поглядел на девочку с нисходительным любопытством. «Вы, кажется, с голоду ее морите», сказал он. «На, возьми, купи себе кусок хлеба». И он подал пенни-сид, в ту минуту, когда та уходила из комнаты. «Помните, — обратился он к матери, — что если и возьму вас с собой, то не желаю навязать себе на шею обоих детей. Эту, что ли, девочку вы оставляете в Лондоне?» Миссис Уэстерфельд кротко улыбнулась и ответила, «Да, моя милая». Глава седьмая. Шифр. Объявления в газетах, адресованные к лицам, искусно разбиравшим шифр, являлось теперь для миссис Остерфилд единственным шансом открыть, где спрятаны бриллианты. Первый полученный ею ответ вознаградил её несколько за предыдущее разочарование. В нём предлагались такие джентльмены, имена которых сами по себе служили достаточной гарантией. Тем не менее, она проверила рекомендации И в тот же день отправилась к своему корреспонденту. Его внешний вид не говорил в его пользу. Он был стар и грязнен, болезнен и беден. Его жалкая комната была завалена растрёпанными книгами. Комфорт жизни и вежливость были, по-видимому, ему одинаково чужды. Он не поздоровался с миссис Уэстерфилд и не предложил ей сесть. Когда она попробовала войти с ним, в объяснении касательно цели своего прихода он грубо перебил её Покажите мне ваш шифр сказал он Я обещаю разобрать его в том случае если найду что он того стоит Миссис Уэстерфилд встревожилась Вы хотите сказать что вам нужно очень дорого заплатить сказала она Я хочу сказать что не трачу своего времени на прочтение лёгких шифров выдуманных дураками